Там так делаю и тебе советую. А пока не заработал наличные, валяй на общественную. Егоруша не рад был, что попросил. Так разозлился старший майор. эш завели моду. Раньше порт максимум был. двести семьсот в год не разжируешься. А теперь чуть кто в начальство вылез. И распределитель тебе, и оклад сумасшедший. И спецателье. Дачу мне тут выделили. Зимние, двухэтажные, с хрусталями. Бильярдами. Гараж. Собственный. Теннисный корт. Мать его. Посмотрел на все это. Плюнул и уехал. Ноги мои там не будет. Я тебе вот что скажу, Дорин. Фашистов мы одолеем. Империалистам тоже свечу вставим. Это может быть спокойно. Если наш советский строй, от чего и рухнет, от жирных привычек. Ладно, ладно, чего то насопился.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 По-человеческому выходило, что Егор Дорин поступил с Надей как самая распоследняя сволочь. За столько дней ни одной весточки. А ведь какая девушка? Единственная на весь СССР. Таких больше нет. Доверилась ему. Душу распахнула. Тело, между прочим, тоже. А он что? Ее глазами посмотреть предал. Надругался. Подлец он получался распоследний, если... С Надиной позицией Оправдание у него, конечно, уважительное, уважительнее бывает, но это с государственной точки зрения. Что-то подсказывало Егору, Надя с государственной точки зрения на любовь смотреть не захочет. Возле ударника в ряд стояли таксоматуры. Не даете служебной машины, товарищ старший майор? Не надо. Обойдемся личными средствами. Пройдя мимо невзрачных хэмок, Егор приблизился к ЗИСу, державшемуся на гордом отдалении. Свободен. Окинув Дорина скептическим взглядом, шофер сказал, Если вы гражданин не в курсе, у меня авто класса Люкс идет по двойному тарифу. Вам накладно выйдет. Пятерка за посадку, каждый километр, рубь двадцать, пять минут ожидания рубь. Еще неделю назад.. Младший лейтенант от таких расценок шарахнулся бы. Но клад в группе затея со всеми спецнадбавками был, ого-го, какой! Тысяча двести рублей. Получку выдали в первый же день, да и с подъемными. И до сих пор ни копейки из этой фантастической суммы Дорин еще не потратил. случай не представился. «Твое дело промфинплан выполнять, а не советы давать».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 Так ползли до самого садового кольца. Шофер ругался. Скорее бы отменили двухгорбых этих ужас, до да чего надоели. Говорят, сам вождь распорядился их убрать. Вот увидел своего линкольна и выразил беспокойство, мол, не перевернулся бы на повороте, пассажиров не передавил. Заботится о простом человеке. Не слыхали такой байки? Не слыхал. Егор озабоченно принюхивался к собственной подмышке. Никак потом несет. Эх, надо было не только побриться. а и уж принять. Останови-ка!» — показал он на прямоугольник показательного универмага на Брынинской площади. «Не бойся, не сбегу. И про пять минут рубь, помню». В парфюмерном отделе Т.Ж. приобрел пузырек Шипра. И еще пришла ему в голову хорошая идея сделать Наде подарок. «Какие духи самые лучшие!»